Глава тридцать четвёртая. Было почти пять утра, когда мы снова вернулись домой из больницы. Кстати, несмотря на пережитый ужас, она осталась на удивление невредимой. Я подозревала, что душевное исцеление займет больше времени и, вероятно, потребует профессиональной помощи, но сейчас она была цела и невредима и лежала в своей постели. Мы все, к счастью, почти не пострадали от дыма, К несчастью для Нолы это помогло Джеку сохранить ясную голову, и он приступил к разработке длительного и весьма строгого наказания, включавшего в частности следующее — никаких подружек, никакого телефона и свободного времени. Не то чтобы она этого не заслуживала, но я ощущала необходимость смягчить некоторые пункты. В жизни каждого родителя бывают моменты, когда вам приходится выбирать между строгостью и добротой. И сейчас я выбрала роль доброго родителя. Мы были слишком близки к тому, чтобы потерять Нолу. Я была так благодарна судьбе за то, что она вернулась, что больше не хотела выпускать ее из вида. Всю дорогу из больницы она жаловалась на потерю гитары, мол, если бы Бо подождал еще немного, она могла бы ее спасти. Ее рассуждения были совершенно безумными. Но, как ни странно, Мы были уверены, что с ней будет все в порядке. Мы стояли в спальне Нолы и наблюдали за тем, как она спит. Я не собиралась уходить, пока она не проснется. Я продолжала прикасаться к ней, словно желая убедиться, что у нее все на месте, пока Джек осторожно не вытащил меня из комнаты, боясь, что я ее разбужу. «Я слишком взвинчен и все равно не усну», — сказал он. «Думаю, ты тоже. Почему бы нам не поговорить?» Здесь больше никого нет, а Нола, вероятно, будет спать весь день. Я уже знала, чего хочу, и была бы рада пропустить любое обсуждение просто выложить карты на стол. Но то была законная территория старой версии Мелани, и мы зашли слишком далеко, чтобы я дала обратный ход. — Конечно, сделай тебе кофе, только если без кофеина. Боюсь, я начну летать, если добавлю к адреналину, который все еще бурлит во мне, еще и кофеин. И нам обоим понадобится сон, когда он пройдет. Мой первоначальный ужас, при слове «без кофеина», сменился смиренным вздохом. Я знаю, что миссис Холлихан держит в кладовке собственный запас кофейных зерен. Подождешь меня в гостиной? Только не споткнись о часы. Я перемолола зерна, и заварила кофе в наших любимых кружках, украшенных изображениями наших детей. При этом мои пальцы подрагивали, не то от остаточного шока, не то от нервов, не то от того и другого одновременно. Я добавила в свой кофе изрядное количество сливок плюс 4 чайные ложки сахара. Поставив его рядом с простым черным кофе Джека на маленький поднос, я понесла его в гостиную. Кружки звякали друг о друга, потому что мои руки тряслись. Джек взял у меня поднос, чтобы я могла перешагнуть через часы, и поставил его на журнальный столик. Мы оба сели на диван, как Джек вдруг снова выскочил и пересек комнату, где поднял что-то с пола рядом с поверженными часами. Я увидела, что он, превозмогая вращение двумя пальцами держит гробик замороженной Шарлотты. «Что это здесь делает?» После ее последнего побега я положил ее в гроб и засунул в кладовку в моем кабинете за коробкой с копировальной бумагой. Я нахмурилась. «Может, Эванжелина просто намекает, что она пыталась предупредить нас, что Ноли угрожает опасность от высокого мужчины, а мы не прислушались к ее предупреждению?» Картина случившегося на чердаке промелькнуло в моем мозгу, и я содрогнулась. Я по глупости подумала, что она имеет в виду Марка, лишь потому, что он был самым подходящим кандидатом, даже после того, как упавшие часы сломали ему ногу. Я страшно зла на себя. Мне был дан этот дар, но я умудрилась все испортить. И из-за этого мы едва не потеряли Нолу. Из моего горла, сотрясая все мое тело, Внезапно вырвался всхлип. Джек поставил гробик на журнальный столик, взял из моих рук кружку и обнял меня. «Не надо, Мелли, пожалуйста, не надо. Ты не сделала ничего плохого. Виноват только Майкл Фаррел. Если бы не ты и Джейн, мы все погибли бы. И если бы не Бог, — всхлипнула я. В какой-то момент мне придется проанализировать, что произошло на чердаке, и роль Бог в нашем спасении. Но не сейчас. Сначала меня ждали куда более важные дела. И если бы не Бог, согласился Джек, — но ты ничего не испортила. Нет, нет, что бы ты ни делала, твоими поступками неизменно руководила любовь к окружающим тебя людям. Да, у тебя имеются свои причуды, но это ты, и я не могу это изменить. Я села прямо, И, вытерев глаза тыльной стороной ладони, посмотрел на него. Что ты говоришь? Я говорю, что тебе нужно удалить таблицу новая Мелани. У меня перехватило дыхание, сердце сжалось. Но почему? Спросила я, хотя знала ответ, была ли я новая или старая Мелани, не имела значения. Он нашел недостаток, с которым не мог жить, потому что тебе не нужно меняться. Гнев смел мою боль и растерянность. Я встала и посмотрела на Джека. Как обычно, слова полились из меня прежде, чем я успела прикусить язык. Все, что накопилось во мне за последние месяцы, сорвалось с моих губ без всякой цензуры. Меня больше не волновало, кто это говорит, новая или старая версия меня. Это просто исходило от Мелани, той, которая была сейчас. Знаешь, Джек, Я не единственная, кому стоит измениться. Ты должен сделать шаг мне навстречу. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что ты тоже виноват? Нереально, если не откровенно жестоко полагать, что все мои комплексы должны быть изгнаны лишь потому, что ты сказал, что любишь меня. Что, если мне просто требовалось чуть больше понимания? Еще капелька помощи. Согласна мне пора перестать заметать все неприятное под ковер и больше доверять себе. Но менять себя саму сложно. Возможно, в этом даже нет необходимости. Быть организованной и иметь независимый характер это не те вещи, которые нужно непременно исправить. Это независимость от наркотиков или алкоголя, от которой нужно лечить. Джак открыл было рот, чтобы что-то сказать, но ей едва вздохнув, продолжила. И еще кое-что. «Ты бросил меня, потому что якобы не мог мне доверять, так как я ушла одна, чтобы выяснить, где спрятаны эти рубины. А все потому, что у тебя был грипп, между прочим. Но даже несмотря на это, ты сказал, что это вопрос доверия. Да, наверное, мне следовало сообщить тебе о моих планах, и я извлекла для себя урок. Но вот ты сочиняешь под вымышленным именем целый сценарий о пропавшей половине «Алмаза надежды» и ничего мне не рассказываешь. И кто из нас рассуждал о доверии? Нет, конечно, я понимаю, что твое мужское эго сильно пострадало от всего, что случилось в твоей карьере. Тебе не нужно ничего мне доказывать. То уже показал мне, что такое любовь мужа и жены, и какой ты замечательный отец. Это все, что мне когда-либо было нужно. Мне просто жаль, что ты не чувствуешь того же». Джек молча смотрел на меня. «И да, ты прав, я была не...» Я умолкла, пытаясь произнести чуждое мне слово. «Я была не права, разговаривая со Сьюзи, не сказав об этом тебе. Извини!» Я стояла, и моя грудь вздымалась. Я ждала, когда он встанет и уйдет, и заберет с собой мое сердце. Вместо этого я заметила легкое подергивание уголка его рта. «Ты права, Мелли. «В том, что я была не права?» «В этом, но ну и в другом тоже. Я вел себя как последний идиот. Все, что ты только что сказала, верно, Все-все. Мы оба в равной мере виноваты в том, что произошло в нашем браке. Что там Ивонна сказала про то, что нам делать? Признать это, а затем сделать решительный шаг?» Я посмотрела на него, и слова протеста застыли у меня на губах. «Что?» Я растерянно заморгала. Джек тоже встал лицом ко мне. Мне не нужен никакой второй шанс, если только мы не хотим в точности воссоздать самые счастливые годы моей жизни. И мне не нужна новая версия тебя. Ты — моя Мелли. Ты идеально такой, какая ты есть, со своими причудами и всем прочим. И я не хочу ничего менять. Даже мою привычку наклеивать этикетки, особенно она. Я пришел к выводу, что дом не дом, без постоянных щелчков этикеточного пистолета. Я одарила его слабой улыбкой. Тогда, возможно, мы сделаем решительный шаг и посмотрим, что случится. Он притянул меня к себе и поцеловал, как когда-то. И мне показалось, будто я долго отсутствовала. И, наконец, нашла дорогу домой. Я подняла голову. «Ты на самом деле думаешь, что у нас все будет хорошо?» Он снова поцеловал меня, на этот раз нежно. «Разумеется. Несмотря ни на что, пока мы вместе, у нас все будет хорошо». Напольные часы неожиданно начали бить, их звук приглушенно отражался от ковра, мы удивленно посмотрели друг другу в глаза, а затем оба повернулись к часам. «Я думала, они сломаны», — сказала я. Они не только не били, но даже не тикали с тех пор, как упали. По крайней мере, мне так казалось. Джек посмотрел на часы. Сейчас 6.30. Почему часы бьют именно сейчас? Мы застыли на месте рядом с часами, глядя на них и чувствуя под ногами вибрацию курантов. И пока мы стояли, я насчитала еще 10 ударов. «Сомневаюсь, что они умолкнут, может позвонить речу и попросить его еще раз попробовать поднять их без специального оборудования? Вдруг с нашей помощью этого будет достаточно?» Нахмурив брови, Джек медленно кивнул и взглянул на гробик Шарлотты на кофейном столике. «Должна иметься причина, почему Эванжелина все еще здесь и почему часы бьют сейчас, хотя они не издали ни звука с тех пор, как упали. Я посмотрел на свой телефон, убедилась, что сейчас шесть тридцать две, а затем взглянул на часы. Большая и маленькая стрелки указывали на шесть. Я вскинул голову. Одну минутку. Над гроби Ванжелины циферблат на передней поверхности. Он показывал шесть тридцать. Джек встретился со мной взглядом, и по его лицу медленно расползлась улыбка. или же стрелки — это указатели, направленные вниз. Я следом за Джеком посмотрела в сторону часов и вспомнила, всякий раз, когда мы находили замороженную Шарлотту, она лежала лицом вверх, наполовину задвинутая под часы. «Мне кажется, что в основании часов есть нечто, что мы должны увидеть». Мы подошли к часам, которые усилиями речи его сына Брайна удалось отодвинуть от стенки. На светлом дереве основания их корпуса виднели слабые линии, прочерченные на поверхности острым инструментом. Мы едва смогли их увидеть. Вот это да! Мы обыскали все часы в поисках бриллиантов, но ни разу не додумались заглянуть сюда. Джек присел. и пододвинулся ближе, чтобы лучше разглядеть едва заметные царапины. — Погоди, у меня в ящике для рукоделия на кухне есть графитовые карандаши и калька. Я сейчас вернусь. — Не сомневаюсь, — сказал Джек. Перешагнув через часы, я бросилась в кухню и вернулась менее чем через минуту, поскольку часы продолжали бить. — Для протокола, — сказала я, передавая ему карандаши и бумагу. Организованность иногда может пригодиться. Разве я когда-то с этим спорил? Положив бумагу на царапины, Джек осторожно поводил по ней карандашом, пока не появилось изображение. Затем встал, держа бумагу так, чтобы нам обоим было видно. Ничего не понимаю. Я наклонилась ближе. Это рисунок циферблата на могильном камне. Джек сел на корточки. Итак, Будь я капитаном конфедерации, попади мне в руки легендарный бриллиант, я бы спрятал его в отдельном месте на случай, если будет найден первый тайник. Он же предпочел его не прятать. Наоборот, выставил распеленный алмаз на всеобщее обозрение на ошейнике собаки, принадлежащей его незаконорожденной дочери. Может, он хотел сделать их ее наследством, и это был самый хитрый способ скрыть их от обеих сторон. и гарантировать, что они останутся у нее. Но она умерла раньше его. При пожаре 1861 года наши взгляды встретились. Мы пришли к одному выводу. Джек заговорил быстро, словно пытаясь угнаться за мыслями. Поэтому он спрятал их в ее памятнике. Откуда ему было знать, что его убьют до того, как он сможет вернуть их после войны? Если все это верно, то нет никакой гарантии, что они все еще там, — сказала я. Если Джон рассказал кому-то или кто-то, как мы, последовал за подсказками, которые он оставил, их давно уже нет. Или же они все еще там, — сказал Джек, и его глаза вспыхнули. Неожиданно вскрикнув, он поднял меня и закружил. В любом случае, это чертовски хороший способ закончить мою книгу, не так ли? Я кивнула. А в следующий миг до нас обоих дошло, что часы наконец перестали бить, а замороженная Шарлотта и ее гробик исчезли.